Эпилог. Эрни продолжает играть новые гаммы и пьесы на людни и каждую субботу, ну или почти каждую, посещает урок с Том каждые выходные ночует в Испании, а мистер По построил гнездо для ушастика и каждый день ждет его в гости. Иногда он расстраивается, потому что коту не очень нравится сушеный абрикос, но старается не показывать этого. Учитель труда, как и надеялся, получил за фигурки Эрни денежный приз для школы. Часть денег, конечно, получил и Эрни. Три лучших гнома из коллекции Нины тоже не остались без внимания. имя заинтересовался крупный зеленый журнал, который напечатал статью о творческом подходе к вторичному использованию. Фото Нины и гномов поместили на обложку, а ее мама даже взяла выходной и заказала торт, когда к ним домой приходили журналист и фотограф. Теперь Эрне снятся только красивые цветные сны. А если и приснится что-нибудь страшное, он просто оставит это в одной из банок, на одной из полок.